Глава четвертая Примерно через час прибыл Степан. Он почесал в затылке, затем набрал номер Ленинида и сурово сказал. «Послушайте вы, многодетный папаша, или вы сейчас же прикатываете к вилке, или я завтра всем рассказываю о очередном постановочном скандале, который замутил господин Тараканов». я, все еще утешавшая младшую сестру, замерла с раскрытым ртом. А Фаина жалобно спросила, «Как вы догадались?» «Меня труднее надуть, чем вилку», — отрезал Дмитриев. И тут же признался, хотя было некоторое сомнения вдруг я ошибаюсь, но ленинит, услышав мою угрозу, мигом заблеял. «Уже бегу, тороплюсь, спешу. А если б он послал меня по далекому адресу, тогда бы я тоже начал тебя, афаина утешать». Папенька явился через двадцать минут, словно летел на реактивной метле. Степан мигом прижал его к стенке, и тот признался, что история с краденными табакерками придумана ради пиара. «Да ладно вам, ребята!» — бубнил Ленинит. «Как будто Виола никогда ничем таким не занималась. Но если дочь не желает помочь родному отцу, который памперсы ей менял, обнимал ее, целовал и с бутылочки кормил, На плечах в первый класс отнес и до сих пор души в ней не чает. бриллианты ей покупает, то конец истории. Рассказать журналюгам про воровство Файки мой пиар-агент должен был завтра утром. Пока только Вилка обо всем знает. «Ну-ка, тормози немедленно поезд», — стукнул кулаком по столу Степан. Рука Дмитриева случайно попала на аппарат городского телефона. Тот развалился на куски. Папенька посерел и схватился за мобильный. А я, наконец-то, обрела дар речи. Какие памперсы! На момент моего рождения в России не мечтали о них. Фаина, я понимаю, зачем эта акция понадобилась папеньке. Он решил, что, надев на себя маску прекрасного отца, пострадавшего от рук неблагодарной дочки-воровки, снова станет героем скандальных шоу и заберется на вершину популярности. Все актеры впадают в истерику, как только понимают, что градус интереса к ним понижается. Но вы-то чего ради согласились участвовать в представлении под названием «Кража коллекции табакерок?» Неужели не понимаете, что к вам на всю жизнь приклеилось бы клеймо «Воровка»? И еще вопрос. Насчет ситуации со знахаркой. Вы на самом деле бросились к отцу, когда целительница вернулась? Или это еще одна охотничья история? «Нет, нет, нет!» — начала всхлипывать младшая сестра. «Все было так, как я говорила». Я бездомная, поэтому поселилась у бабы Тоси в квартире, когда она уехала. У меня сын инвалид, его лечить надо было. В России никто не брался. Я решила вести его в Германию. А кто мне денег даст? Вот ей лишилась жилплощади. Продала свою норку, чтобы малыша спасти. «Ладно, я пошел. Все окей, никаких разговоров о табакерках», — заявил папенька. «Пресса ничего не узнает». «Что с вашим ребенком?» — спросил Степан, когда Ленинит унесся прочь. — У вас есть сын? — в свою очередь изумилась я. — Да, он тон расщепления позвоночника, — грустно ответила Фая. — Самая тяжелая форма. Хорошо, хоть он после операции в коляску сел, а не остался лежать пластом. А еще он аутист, с людьми вообще не общается, даже здравствуйте не скажет. Даже со мной неконтактен, живет в себе, но, говорят, очень умный. Единственный человек, с кем Антон беседует и даже дружит, Валерий Иванович Перцов, психолог, который занимается аутистами. Сын всю программу средней школы с ним прошел, в университет поступил. Сейчас на компьютере работает. Чем он занимается, я не знаю. Всякий раз, когда к нему прихожу, он что-то печатает. «Сколько лет Антону?» — поинтересовалась я. «Четырнадцать», — вздохнула Фаина. «Но он крупный, выглядит на все восемнадцать». «Подросток уже закончил школу и в вуз попал», — удивилась я. «Говорят, он гений», — повторила Фаина. «Господь практически отнял у него тело, лишил возможности с людьми общаться, но взамен дал необычайно развитый мозг. Когда мы из Германии вернулись, я сняла самую дешевую квартирку на первом этаже в Блочке. В соседях оказалась баба Тося». Но тогда я не знала, кто она. Потом целительница предложила у нее помощницей стать. Я, конечно, согласилась. Нам с Антошей деньги во как нужны были. Фаи резанула себя ребром ладони по горлу. Я у нее очередь вела. Всех записывала, потом обзванивала, спрашивала, придут ли. Еще квартиру мыла, стирала. Ваш ребенок не может долго оставаться один. А вы постоянно ходили с ленинидом на разные мероприятия. Да и жили последнее время у отца. «Антон-то куда подевался?» недоумевала я. «Перцов основал благотворительный центр для таких, как мой сын», объяснила Фаина. «Ребята там живут, у каждого своя комната, есть столовая, библиотека, сад большой. На 10 человек это заведение, и оно бесплатное. Антоша живет там. Баба тося перед тем, как из Москвы уехать, велела мне по-прежнему на нее работать. Я из экономии однушку снимать перестала, переехала к Вольпиной, Но теперь она вернулась, и мне пришлось уйти. А денег нет совсем. Я пару дней на вокзале промучилась, потом к Лениниду Ивановичу пошла. Мама мне об отце незадолго до своей смерти рассказала. Доченька совершила в молодости глупость, связалась не с тем человеком. Запомни, он вор, уголовник, половина крови в тебе от преступника. Если появится желание взять чужое, сразу говори себе, это во мне папаша проснулся. Пошел вон, без Украдешь, не дай бог, нитку, тебя точно посадят. Жизнь под откос пойдет. Поклянись мне, никогда не возьму чужого. Постарайся с отцом не общаться. Только в случае крайней нужды к супостату обратись. Я все сделала, как мамочка просила. а когда жизнь оскалилась, пришлось на поклон к Лениниду идти. Я подумала, что отец изменился, он теперь известный артист, больше не уголовник. Фаина вслепнула. Честно признаюсь, надеялась, он мне квартиру купит или снимет. Она опустила голову, мне стало ее очень жаль. На этого зря рассчитывали. Ленинид предложил вам устроить представление, ходить вместе по телепрограммам, рассказывать семейную историю. Фаина сгорбилась. «Он оказался совсем не таким, как в сериалах. Просто так денег не дал. Сказал, любую копеечку отработать надо. И рассказал, что они с пиар-агентом придумали». Наивно полагать, что лицедей, изображающие в сериале «Рыцаря», безмерно влюбленную в прекрасную даму и в реальной жизни полезет по стене дома, как на любимый держа в зубах букет роз. Не выдержала я. «Эти цветы запихивать в рот точно не стоит. У них острые колючки». — хмыкнул Дмитриев. — И со стены можно свалиться, потом придется в гипсе ковылять. — Вы смеетесь, а мне плохо, — прошептала Фаина. — Простите, пожалуйста, — смутилась я. — Так что придумал наш папенька? — Он сказал, что пиар поможет мне найти хорошую работу, — заскулила сестра. — Мол, все узнают, чья я дочь, и предложение прямо дождем посыплется. На телевидение точно возьмут. Там все сотрудники без специального образования. А я уже почти звезда, дочь актера и сестра писательницы. Меня сразу ведущий поставят, оклад дадут до неба. Тогда я куплю собственную квартиру, оборудую ее для проживания инвалида, и мы с Антошей опять будем вместе. Это моя мечта. Ведь я почему сына в центре поселила? Хотела, чтобы он образование получил. В обычную-то школу его не брали. Знаете, какие дети злые? Сразу начинают над колясочником издеваться. И учителям лень до аутиста знания доводить. Все директора гимназии, узнав, что у меня ребенок с проблемами, одинаково реагировали, спиной к нам поворачивались. А в центре Антошу сразу приголубили. И действительно, всему научили. Но у них правило. Жить там надо. Круглосуточно. Я просилась туда на работу кем угодно. Готова была полы мыть, да только Перцев жестко сказал. Никаких родителей, иначе обучение плохо пойдет. Через два года Антошу из центра турнут, а в нем только до шестнадцати держит И куда нам идти? Мне очень квартира нужна. Хоть какая. Ленинит пообещал, что за съемки заплатят. Я накоплю на жилье. Только поэтому я согласилась. Фаина разрыдалась, я обняла дурочку. И много вы заработали? — осведомился Степан. «Старалась, как раб египетский!» — всхлипнула Фаина. «Мы с Ленинидом делили гонорары за съемки и за интервью газетам, журналам пополам. На телеке платили 10 тысяч за программу. Обычные корреспонденты давали кто пять, кто три. Кое-что удалось скопить. Но этих денег все равно даже на комнату в самой страшной коммуналке не хватит. На себя и ничего не тратила». только вот не удержалась, купила сумочку. Хотелось подороже, как на снимках, в красивых журналах. Но надо по одежке протягивать ножки. Я чуть не расплакалась от жалости к наивной Фаине. Хорошо знаю, на какие суммы готовы раскошелиться продюсеры, если их нос учует аромат стартующего вверх рейтинга. Одна известная дама, рассказавшая правду о своем разводе в эфире популярного канала, Ушла из студии с миллионом безналогового вознаграждения. И это не самый большой гонорар. Ей еще средненько перепало. Газетчики тоже не скупятся. И папенька в курсе расценок. Да он за десять тысяч рублей даже не икнет. Леонид обманывал Фаю. Забирал себе львиную долю гонорара, давал дочке крохи А та все не могла остановиться, говорила без умолку Сначала все хорошо шло, по две-три съемки в день. Затем нас все реже приглашать стали И, наконец, вообще звать прекратили Папа на меня сердился Говорил, что я плохо выступаю Сижу как пень с глазами Не умею зрителей заинтересовать А вчера сказал Мутим новую историю Я собираю табакерки, ты их украла Хотела продать Да я тебя поймал Из дома выпер Ступай к вилке, расскажи ей все это Да сделай так, чтобы она тебя у себя оставила Остальное моя забота «Уж постарайся, не то моей помощи и заботы лишишься. Я много чего еще на будущее придумал, куча планов в голове. Мы потом с тобой прилюдно в шоу мириться будем, а спустя пару месяцев я тебя замуж выдать соберусь. Жених окажется моложе, изменит тебе, и мы снова на экранах засветимся. Короче, слушайся папу, и будет у тебя квартира своя». «И что мне делать?» Через два года Антоша окажется на улице, а я по чужим углам мыкаюсь. Всего двадцать четыре месяца осталось. Вот я и приехала сегодня сюда. Хоть душа и протестовала. Я вынуждена была это сделать. Из глаз сестры снова полились слезы. — Ясно, — пробурчал Степан. — Ладно, поступим так. Фаина, поживите пару дней у вилки, а я пока найду вам работу и приличное жилье. «Какое образование имеете?» Моя сестра втянула голову в плечи. «Тевять классов. Потом умерла мама, и мне пришлось идти работать». «И где служили?» — продолжал расспрашивать Дмитриев. Фаина махнула рукой. «Везде, где брали, туда и шла. Без оформления деньги в конверте давали. Сидела на ресепшн в гостинице, торговала мебелью, игрушками, а потом секретарем у бабы Тося стала». отлично похвалил ее Степан. «Понятно, в какой области вам работу надо искать». Разговор этот состоялся вчера, а сейчас Фаина опять, прибежав на кухню, и, не зная, как мне услужить, принялась предлагать мыть квартиру. «Все очищу, отскребу!» С жаром восклицала сестра. «Ты в курсе, что в доме муравьи есть? Они такие вредные! Я один раз с хлебом их домой притащил взяла в булочный батон подешевле». А тот оказался с насекомыми. Пару лет потом от них избавлялась, но все же выгнала. «Спасибо, баба Тося, заговор подсказала». «От муравьев, заговор», — хихикнула я. «Они его слушают и, сев на велосипеды, уезжают?» «Слова у меня записаны», — не оценила шутку Фая. «Могу почитать сорок суток подряд, и насекомые испарятся». Я отступила к двери. «Очень надеюсь, что Степа быстро найдет подходящую квартиру для моей неожиданно появившейся сестрицы. Она не поселится тут надолго. Что же касается заговора от муравьев. Я лучше куплю электронные приспособления, о котором прочитала в интернете. С его помощью незваные гости раз и навсегда покинут мою квартиру. Да-да, прямо сейчас и поеду в фирму с милым названием «Убьем всех».